Часто на них можно было увидеть часть военной формы времён Гражданской войны, особенно шинели, как серые, так и голубые, цвета армий северян и южан. Это была тёплая, очень удобная одежда. Её носили на границе освоенных территорий, по крайней мере, 40 лет после окончания войны. Во многих случаях шинель заменял тулуп из буйволиной шкуры.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 Солёный пот разъедал глаза, и он оттёр его концом шейного платка. Кимс Артейн загонял двух упиравшихся бычков в стадо. Бад Фокс вёл лошадь вверх по склону, где ждал Маккуин, наблюдая за перегоном. Фокс остановился рядом. "Уорд, помнишь того старого пятнистого паганца с подорванной шкурой? Это его пастбище, а мы его так и не видали". "Да, того махонарогого не забудешь".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 Конечно, нельзя утверждать, что она одинока, если у неё есть скот и ковбои. Рофф быстро встала, предупреждая готовую сорваться с губ Ворда грубость. Мистер Янт, не хотите ли кофе? Потом поговорим о делах. Они ушли в дом. Ворд резко развернулся и зашагал к бараку, ведя гнедово в поводу. Он не на шутку разозлился и не скрывал этого. А стролицы рыжей взглянул на него, когда он проходил мимо, и с ехидством бросил: "Что, приятель, увел ли твою девушку?" Макквин остановился и в упор посмотрел на обидчика. Болдит Джексон немедленно поднялся и отошёл к углу барака, образовав таким образом треугольник, в двух вершинах которого находились они с Макквином, а в третьей чужаки. "Мисс Кермит", холодно произнёс Ворд. "Моя хозяйка. Она леди."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 Я всего лишь объяснил, как обстоят дела на пастбищах за Ньютонами. Ты соврал. Рука парня повисла над кобурой. Ты соврал. Та земля вовсе не превращается в пустыню. Она так же хороша для выпаса, как любая другая. Чужак без сомнения пытался спровоцировать драку, но владелец магазина не собирался умирать из-за какого-то пустыка. Я не вру, холодно ответил он. Я пасу там скот вот уже 10 лет.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 Они решили, что игра не стоит свеч. Мы не ищем неприятностей, заявил тот, что поменьше. Просто заехали в город за выпивкой. Тогда уезжайте, ответил Ворт. И не влезайте в разговоры, которые вас не касаются. Мы с Хвальгером начал здоровяк уже другим тоном, но вдруг осёкся и направился к двери. Ворт вернулся к бару. Спасибо, Гэлвин. Ты рассказал мне то, что нужно. Не понимаю,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 Ранчо, которое он в результате получил, постепенно превращалось в пустыню. Другими словами, он не получил ничего, кроме головной боли. Что дальше? Логично было бы предположить, что такой человек, как Янт, пожмёт плечами, забудет о неудачах и продолжит заниматься своим делом. Он так не поступил, что говорил о каком-то плане. Лонд и Додсон, подходящие компаньоны для Пэккера и Хольера, Янт говорила о покупке скота.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 По-моему, это тебя мы выслеживали на днях, кажется, вчера. Да, я тот самый, но это случилось не вчера. Ты провалялся здесь без сознания 2 недели, много бредил. Я грешным делом начал думать, что ты не выживешь. 2 недели? МакКвин хотел при встать, но усилие оказалось непомерным. Он беспомощно упал на спину. 2 недели? Наранчо наверняка подумали, что меня уже нет в живых. Зачем ты притащил меня сюда? Кто в меня стрелял? А придержи коней. Мне надо умыться и приготовить поесть. Налей в таз воды, старик сполознул руки и лицо. Вытираясь, объяснил: "Я не видел, кто в тебя стрелял. На два, Ентовских бандиты привезли тебя в каньон и сбросили в сухое русло. Потом завалили песком и ветками, но поленились. Посчитали тебя мёртвым и уехали. Я по любопытству волково застрелили.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 Твоего друга Сортейна уволили. Фокса и вашего лысовка в бою тоже. Теннесси подцапался с Лунсом, и тот убил его. Вначале спровоцировал ссору, потом оказался быстрее в поединке. Янт подружился с Рофью Кермит и чувствует себя хозяином ранчо. Там всё время ошиваются то один, то два его крутых ковбоя. Маккуин бы сильно откинулся на Тифике.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 А جین из ковбоев Янта увидел деньги и выследил меня, заявил, что я их украл на ранчо. Мы подцапались, и в меня всадили маленьк свинца. Но я смылся и укрылся в этом каньоне. Весь день Маквин отдыхал, размышлял над обрушившимися на него проблемами. Но что он мог придумать? Если Руф Кермит сделала выбор, всё остальное теперь не его дело. Лучший выход седлать коня и уезжать. Просто забыть всё.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 Янта объявила, что теперь там блин Кей его, и что он женится на Руф Кермит, и что ему надоели разговоры про него и его людей. Он думает, что стряножил город. Может, так оно и есть. Руф выходит за Джима Янта. Ворт отшутил приступревности и вдруг понял, что он любит её. Любил всегда. И вот она выходит за Янта. И ты видел Кимо Сортейна? Нет, ответил Квейл.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 Знаешь, раньше лога накинули, лежит к югу от ручья Лос Одиный Хвост, лежит к югу от ручья Лос Одиный Хвост и граничит с землёй Тамблин Кей. Мы будем красть у него скот, разгоним ков боев, а потом вынудим продать. У него тысячи акров прекрасных пастбищ с хорошими водоёмами. Граница раньше подходит к самому городу. Кен сейчас напуган. Как только мы с Руфью поженимся, и эта земля будет по праву принадлежать мне, вот тогда мы им и займёмся.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 Часом позже на поросших кустами холме в миле от ранчо Уорд Макквин улёкся спать. Отсюда открывался вид на дом и подходы к нему. Одно он знал наверняка: завтра наступит развязка. Руф Кермиц не вернётся на Тамблинг-Кей. Ночь выдалась сырая и холодная. Встав на рассвете, Уорд потянулся, разминая затёкшие мышцы, и принялся наблюдать за ранчо. Гнедой стояло сёдлами и готовый в дорогу. В окне блеснул отсвет солнца. Вышел Холлиер и начал готовить лошадей в карале. Он оседлал своего коня, гнедуйка было Руфи и крупного серого для Янта. Мак Куин старался предугадать, что будет дальше. Он, как и рыжий лонд, верил, что трюк с пакетом всего лишь приманка. На главной улице городка стояли в ряд 9 домов, чуть больше дюжины были раскиданы вокруг. Почта и делижансная станция размещались рядом с салоном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 Уорд изучил своих противников и отдавал себе отчёт в том, с кем ему предстояло встретиться лицом к лицу в сражении. А таких, как Хольер и Пекер, пусть позаботятся горожане и Кимс Артейн. Это работёнка им по силам. Вскоре Маквин увидел с холма, как из ворот ранчо в город выехали три всадника: Джиммианд, Руф, а в нескольких ярдах позади неё рыжий Лунд.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 Спрятавшийся за салуном Макквин услышал чёткий ответ. Штат Техас, Янт. Я техасский рейнджер. Янт коротко усмехнулся. Это тебе не Техас. Она не станет отвечать ни на какие вопросы. Уорд открыл заднюю дверь салуна и ступил внутрь. Пейкер следил за происходящим на улице, когда услышал, как открылась дверь. Вздрогнув, он раздражённо повернулся и с ужасом увидел Уорда Макквина, которого он недавно похоронил.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 там помчалась на коня Янта и всадник потерял равновесие. В ту же секунду девушка соскользнула с седла и бросилась на землю рядом с дощатым тротуаром. Все открыли огонь одновременно. Янт, ругаясь последними словами, полил в Рипа. Тот стрелял в рыжего Лунда. Ворд, неожиданно выпрыгнув из салона и оказавшись лицом к лицу с Янтом, который уже справился с конём, выстрелил в него. А пуля, выпущенная Дотсоном, осыпала щепками Макквина.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 Ему очень хотелось отдохнуть. Болди Джексон помог ему сесть в повозку. Правил Бад Фокс. Помнишь того старого быка, что мы потеряли? Я его нашёл. Он собрал коров 30 и увёл в чудесную маленькую долину. Наверное, решил, что это пастбище. Он похож на меня, заметил Ворд. Так привык к своей земле, что никуда не может уйти. Тогда зачем уходить? спросил Руфь. Я хочу, чтобы ты остался навсегда.